глава шестнадцать мир хелвет местность дикие земли южное направление утро так ряда как только мы оказались на абсолютно голой вершине холма где не было видно даже ни одного кустика или лежащего под ногами камня взял на себя командование нашими дальнейшими действиями и обратился к молодой лирийке гутар что интересно его больший боевой опыт и навыки управления в критических ситуациях признавали как круж так и его друг Булай. Об остальном отряде и говорить нечего. У лирийцев и так было выстроено взаимодействие подобным образом, а Эллаты в этом вопросе полностью доверяли магу и оборотню. Тем более еще, когда мы готовились к подъему на холм, они утрясли этот вопрос между собой. Так и получилось, что в походе главный Булай, как более сведущий в местной обстановке и разбирающийся в текущей ситуации, а вот в боевых или критических условиях, Управление переходило к Гутару, а его заместителем становился Круш. Это и было решено на небольшом импровизированном совете. Хотя после того, как распределение ролей в нашем разросшемся отряде оказалось завершено, ко мне подошел крупный соклановец и негромко спросил. «Почему ты остался в тени и сразу предложил мою кандидатуру?» — хмуро посмотрел на меня Гутар. Я лишь пожал плечами на этот его вопрос и так же тихо произнес. «Ты сам на него ответил?» Я вывел себя из основного поля зрения и остался в тени на вторых ролях. Боец продолжал вопросительно смотреть в мою сторону, и потому я добавил. «Так у меня будет чуть большая свобода действий, и, что более важно, я быстрее замечу удар, направленный по остальным», честно признался я, а потом добавил. «И если уж не успею его отвести, то как минимум смогу перехватить». «А разве в нашем случае это не одно и то же?» — серьезно спросил Гутар. «Нет» отрицательно покачал я головой и посмотрел ему прямо в глаза. лириц на пару мгновений задумался, а потом медленно кивнул. «Ты постараешься подставиться, чтобы удар пришелся по тебе», — догадался он. Никто не говорил, что мой побратим — глупый мужчина. И этот его вывод Гутару явно не понравился. «Если это потребуется, то да», — положив руку на плечо воина, спокойно произнес я и, сдерживая его, следующую реплику добавляю. Но это крайний вариант, когда никакого иного выхода у нас или у меня не будет. Боец все так же продолжал хмуро смотреть на меня, но потом неожиданно выдохнул и заговорил. «Ты нам точно рассказал мне все, что тебе известно», — уверенно произнес он, и, немного помолчав, добавил. «Но я принимаю твой выбор». После чего молча развернулся и вернулся назад. А уже буквально через пару минут, когда лагерь был собран, он отдал команду на восхождение, и мы все вместе тронулись в путь и вот сейчас мы наконец добрались до вершины холма раскинувшееся перед нами голое пространство судя по всему это вообще была цельная неделимая горная порода что очень сильно контрастировала с тем что осталось за нашими спинами бессистемно лежащие огромные валуны вперемешку с росшими на склонах холма невысокими крючковатыми деревцами между тем гутар не слишком отвлекаясь на местный унулый пейзаж продолжил общение с рядой, выдавая ей дальнейшие инструкции первым делом «Открывай малый портал и сразу запусти туда проверочный зонд». Лирец знал, что говорить, ведь он был прекрасно осведомлен о возможностях девушки. И потому было неудивительно, что он продолжил, но уже обращаясь ко всем. «Посмотрим, что у нас по ту сторону, оценим обстановку, но ну и только после того, как убедимся в безопасности перехода и в том, что там мы не вывалимся в подготовленную ловушку», В этом месте на него удивленно посмотрели остальные наши спутники, включая и саму Ряду, но он не особо обратил на это внимание, а спокойно закончил «Будем совершать переход». «Хорошо», — кивнула в ответ на его слова Магиня, все так же продолжая вопросительно смотреть на крупного лирийца. И тут было ясно, что ее удивили слова о возможных проблемах в точке выхода. «Нужно быть готовыми ко всему», — произнес Гутар, не особо вдаваясь в подробности. Девушка кивнула в ответ на эти его слова и приступила к открытию микропортала в выбранную точку, расположенную недалеко от города Эллад. «Я же прекрасно понимал, что если удар нашим противникам и будет нанесен, то произойдет это несколько позже, и никакая подготовка со стороны Гутара этому не поможет. Хотя я прислушался к разговору, который как раз сейчас шел между лирийцем, магами из нашего отряда» они обсуждали, как лучше и безопаснее организовать наш переход на ту сторону портала. «Ряда», — обратился Гутар к молодой могине, когда та подготовила портал и активировала небольшой модуль, который как раз и выполнял функции исследовательского зонда. «Есть кое-какие вопросы. Поможешь нам?» И боец показал рукой настоящих рядом с ним людей. «Да, конечно», — быстро кивнула головой девушка. «Только сейчас переправлю зонд сквозь окошко портала». Не прошло и пары минут, как она подошла к ожидающим ее лирийцам и элатам. «Радиус контроля для зонда я задала 3 километра от точки выхода, так что ему на исследование выбранного объема пространства потребуется примерно 15 минут», — отчиталась девушка, когда остальные обратили на нее внимание, после чего уточнила у Гутара. «Так что за вопросы?» «Да», — певнул тот, — «нам нужно понять, насколько стабильный портал ты сможешь тут закрепить» и за раз ты сможешь через него переправить?» «Так», — немного подумав, — ответила Риада. «В этом отношении нам с этой зоной стабильности очень повезло. Уже сейчас, я могу сказать, если организовать переправку по одному из нас за раз, то портал наверняка не потеряет своей стабильности на все время перехода. И с этим я не вижу никаких проблем». «Хм», <св��1> — <свос> протянул Гутар, переглянувшись с Кружем и братом девушки. «А есть возможность организовать переход хотя бы для пары людей из тех, что пойдут первыми и последними. «Дайте мне немного времени, я кое-что проверю», — сказала Магиня, и, достав из своего рюкзака эскин, приступила к каким-то расчетам. Что меня заинтересовало еще при первом моем знакомстве с лирийцами, так это умение девушки выполнять какие-то прогнозные и теоретические расчеты, связанные с работой порталов. И это явно была некая цельная и готовая теория по работе с порталами. Однако ничего подобного ни у меня, ни в базе Пандоры не было. Я-то больше пользовался знаниями, полученными постфактум, то есть уже тем, что есть в каком-то готовом виде в астрале. И именно поэтому меня очень заинтересовала возможность получить доступ к их научным теориям. Нужно будет выяснить у девушки, где она этому обучалась, и есть ли возможность мне самому ознакомиться с подобным теоретическим материалом, сделал я себе заметку на память. После чего вновь погрузился в наблюдение, контролируя работу из киноряды, и вытаскивая из него те алгоритмы, что использовались с девушкой как минимум сейчас. И уже буквально через пару минут какой-то ответ у молодой лирики был для нас готов. «Да, я смогу кое-что сделать», — немного помолчав, произнесла девушка. «Но есть пара нюансов». «Какие?» — посмотрел на лирийку Гутар. «Первое, и, пожалуй, самое важное, это энергетическая составляющая. Но тут у нас особого выбора-то и нет. Все мы магически активные существа» причем очень сильные, особенно если посмотреть на Тару или меня. Правда, тут Риада замолчала и перевела свой взгляд чуть в сторону, а потом добавила, разве что кроме Лекса. Так что тут не имеет особого значения, кого и с кем ставить в пару. Так и так, подобный переход даст дополнительную нагрузку на структуру портального перехода. И девушка обвела рукой вокруг, как бы указывая на тех, кто сейчас собрался на поляне. «Хм», — огляделся Гутар и честно добавил, Это немного не то, что я хотел услышать. «Да, я догадалась», — спокойно подтвердила лирийка. Однако, как оказалось, она еще не закончила говорить. «Я так понимаю, что ты хочешь составить пару боец и маг, верно?» «Да», — согласился с рядой мой побратим. «Я так и подумала», — пивнула Магиня, а потому продолжила. «И здесь можно сказать о том единственном исключении, которым является Лекс. Его, как того, кто не дает никакого энергетического отклика», «Можно поставить в пару с любым из нас», — Гутар кивнул, как бы соглашаясь со словами лирики. «Тогда так», — уже начал говорить он, — «первыми пойдут Лекс и Гнас». Но Ряда не дала ему закончить. «Хм», — привлекла она внимание крупного бойца. «Что?» — посмотрел он на нее, явно заподозрив какой-то подвох. «Я как раз к этому и вела», — сказала девушка, а потом продолжила. «И тут мы можем перейти к тем нюансам перехода, что вроде как отошли на второй план» и о которых я не успела еще рассказать. А это масса переносимого объекта его объем. И Риада поглядела на друга своего брата. — Ты понял, о чем я? — Да, — подтвердил тот. — Меняя кружа, как наиболее крупных представителей нашего отряда, ты вряд ли сможешь переправить с кем-либо в паре. — Не все так плохо, — возразила ему девушка. — Например, тебя или любого другого из нашего отряда можно переправить с ним. И молодая магиня глазами указала на Хэлла. Или Гулд Они не создадут слишком уж критическую нагрузку на структуру портала. Она не очень крупная девушка, по сравнению со всеми нами. Так же, как и парень, что я определила к ней в пару. Ну а так, если говорить в общем, то Хэла можно отправить с любым из нас. Так мы гарантированно проходим по соотношению масса-объем. Лекса с кем-нибудь из девушек. Тут мы впритык упираемся по массе-объему но благодаря меньшей энергетической нагрузке на структуру портала и это сработает. Ну а о Голди и Инеи я уже сказала. Они в этом отношении также хоть и не идеально, но подходят, суммарно по всем показателям, создавая пограничную нагрузку на структуру портала. И если я чуть укреплю его структуру, то мы при таких условиях вполне пройдем даже за один заход». «Это хорошо», — уже с большим энтузиазмом произнес гутар и новым оценивающим взглядом осмотрел весь наш отряд. Я же понял, что вот он, мой шанс сыграть на опережение. Мне теперь точно было известно, как подстроить момент, когда по нам наверняка будет нанесен удар, и постараться перехватить его. Нужно обезопасить зону выхода, и по определению там нужен хороший маг, чтобы это сделать. Но при этом надо бы его кем-то прикрыть, стал рассуждать Гутар. Хоть промежуток времени его одиночной работы будет небольшим, но все же лучше это сделать. Учти, что и тут надо прикрыть ряду ведь она удерживает портал, и без нее он развалится, да и переход она совершит последний, подсказал ему Гнас. Да, я помню про это, подтвердил Гутар. И тут у нас нет особого выбора, с нею останется мальчик. Я понял, ответил Гутару брат ряды Между тем мой побраким еще раз вновь осмотрел нас. Тогда так, начал говорить он. Первыми друг за другом идем, Лириец явно хотел назвать себя Игнаса, но тут я слегка вмешался в ход его мыслей, воспользовавшись псевнушением, и потому он поменял свое решение. «Хотя нет», — помотал головой боец и посмотрел в мою сторону. «Ты сможешь ее прикрыть в случае необходимости?» — уточнил он у меня, показав глазами в сторону Тары. «Да», — спокойно пожал я плечами. «Тем более это и не потребуется, если я все верно рассчитал». «Хорошо» кивнул лириец и обратился уже к Таре. «Как у тебя с защитными плетениями? Нужно будет гарантированно обезопасить зону перехода как минимум на ближайшие 10-15 минут, пока там не окажемся мы с остальными магами». «Я справлюсь», — уверенно ответила ему Элатка. «Тогда сделаем так». Это уже Гутар говорил всем нам. Первыми идут Лекс и Тара, и, обращаясь непосредственно к нам, он повторил нашу задачу. «Тара, на тебе организация защитного периметра». «Лекс, ты контролируешь местность и охраняешь Тару, пока мы не перейдем к вам». «Что еще?» И Гутар перешел к дальнейшему распределению. Но я его больше не слушал. Все, что мне необходимо из этой ситуации, я уже выжил. Теперь осталось подготовиться к будущему столкновению со своей стороны. Я быстренько подготовил небольшое послание Хеллу, но пока не стал его отсылать. «Еще слишком рано для того, чтобы гнать волну». И непонятно, как даже такая песчинка может изменить ход дальнейших событий, которые контролирует настолько сильный повелитель судьбы. Ведь мальчик, полевой ввели в игру, явно также находится под контролем у неизвестного, как и все остальные мои спутники, коренные жители этой реальности. Все, кроме меня. Именно поэтому мне сейчас необходимо затаиться и просто ждать. Я был уверен, что удар будет нанесен неизвестным в момент нашего старой перехода. Мир Хелветт Местность, Дикие Земли, Южное направление, Утро. «У меня все готово», — окликнула всех Риада. «Обработка данных, полученных с исследовательского зонда, завершена». «Ну что там?» — подошел к ней Гутар. «Все в норме», — быстро отчиталась девушка. «Ничего опасного поблизости зонд не обнаружил. Карта местности на основе собранных им данных готова». И она вывела трехмерную иллюзию ближайших окрестностей, находящихся около точки выхода из портала. «Хм, вроде и вправду все в порядке», — протянул лириец, но все же не стал спешить и обратился к местным. «Булай, круж вы узнаете эту местность?» «Да», — быстро просмотрев висящую в воздухе иллюзию, ответил маг. «Именно тут мы и должны будем оказаться». «Хорошо», — кивнул Гутар и обратился уже к Риаде. «Тогда приступая к созданию портала для перехода». «Поняла», — кивнула девушка. Не прошло и нескольких минут, как она произнесла. «Сделала». Но это и так было понятно. Перед лирикой изяло открытое окно портального перехода слегка колеблющаяся зеркальная поверхность, в которой с искажением отражалось пространство, находящееся перед ними. Гутар просто кивнул и посмотрел на Лекса старой. «Действуем по плану, вы идете первыми». «Да», — спокойно ответил ему Лекс, и выдвинулся в сторону открытого портального перехода. Рядом с ним шла молодая эладка Шаг второй, третий. Вот, кажется, наступил момент, когда портал должен был поглотить молодого парня и чуть приотставшую от него девушку. Что-то Гутара расмутило в происходящем. Его звериная интуиция взбрыкнула, заставив его рвануть вперед. «Стойте!» — неожиданно закричал боец. Но было уже поздно. Слегка колеблющаяся поверхность сомкнулась за спиной, шагнувшей в портал девушки. «Что случилось?» осмотрели в сторону рванувшего через поляну Гутара остальные. Но не успел он ответить, как внезапно из портального перехода прямо спиной вперед вылетела пораженная ладка А уже в следующее мгновение портал схлопнулся, не оставив после себя ни единого воспоминания. Причем столь резкое его закрытие откатом ударило по Реаде, которая была напрямую подключена к структуре портального перехода, и девушка, не выдержав внезапного энергетического удара, отключилась и, свалившись на землю, потеряла сознание. Произошедшее на пару мгновений заставило всех замереть на месте. Но уже в следующую секунду Гутар взял себя в руки и начал давать распоряжение. «Энея, проверь, что с рядой сказал он целительнице, — «если это необходимо, помоги ей». Так и внула на эти его слова и подбежала к лежащей на земле могине. Она без сознания практически сразу определилась с проблемой целительницы, перегрузка энергоканалов, такое бывает. Я ей помогу, и скоро она придет в себя. Но вот от работы с магией ей пока придется воздержаться. — Как долго? — уточнил Гутар. — Дня два. Немного подумав, ответила целительница. — Понятно, — певнул лириец, после чего направился в сторону дочери Булая, уже севшей на землю и слегка потвихивающей головой. — Тара, что там произошло? Как только взгляд девушки сфокусировался, сразу же спросил он. К этому моменту возле молодой латки собрались все остальные. «Не знаю», — честно призналась дочка былая. «Только мы вышли из портала, как Лекс развернулся и сильно, даже не толкнул, а забросил меня обратно в портал. Я не успела ни понять, ни сориентироваться, почему он это сделал. Ну а когда я оказалась здесь, то последнее, что увидела, это закрытие портального перехода». И она вопросительно посмотрела на слушающих ее людей. «Почему так случилось?» — тихо спросила девушка. «Почему Лекс так поступил? И что произошло с порталом?» почему он закрылся. Портал неожиданно раздался тихий голос ряды которая, как оказалось, уже пришла в себя. Я не уверена, но мне показалось, что в нем произошли какие-то изменения. Именно поэтому мне и пришлось уплотнить каналы управления, чтобы разобраться в происходящем. И как раз поэтому откат при его резком закрытии так сильно ударил по мне. Я была напрямую подключена к структуре портала. «Да», — согласился с ней боец, — Похоже, именно на это я и обратил внимание, когда поднял тревогу, но было уже поздно. У него попросили пояснений, и Гутар ответил. Мне показалось, что как-то странно моргнула входная поверхность, и по ней разошлись какие-то мелкие концентрические круги в тот момент, когда к нему приблизилась Тара. Иллириец слегка пожал плечами. «Точнее, я вам не скажу». «Понятно», — протянул Гназ, посмотрев на все еще сидящую на земле девушку возле которой опустился на корточки ее отец. «Можешь сказать что-то еще?» Между тем посмотрел на молодую лирику Гутар. Риада кивнула, а потом уверенно произнесла. «Портал точно закрыли с той стороны, чего быть не может, ведь активирован он был тут и снабжался энергией для поддержания его работы отсюда. Но это так». Гутар задумался. Все остальные смотрели в его сторону. «Что-то тут не так», — только и произнес он. «Непонятно, зачем так поступил Лекс. Где-то там должна быть ловушка», — неожиданно раздался детский голос из-за спины бойца. Лекс знал о том, что ее подготовят для нас. Он не знал, где и кто ее устроит, но он сумел сделать так, чтобы нападение произошло в тот миг, когда он будет к нему готов. И Хэл перевел свой взгляд на Гутара. «Как он тебе и говорил, отвести удар он вряд ли бы сумел, а вот перехватить...» И мальчик показал рукой в сторону ничего не понимающей девушки. Он его смог. «О чем он?» — удивленно посмотрели остальные на крупного лирийца. «О каком ударе? Что предотвратить?» Тара же обратила внимание на то, что слова мальчика не слишком-то удивили как ее отца, так и кружа. Хоть о плане Лекса они, похоже, не знали, так же, как и Гутар, но вот о самом возможном нападении догадывались. «Что происходит?» Уже глядя прямо в сторону своего отца, тихо спросила девушка. — Я расскажу. — же негромко ответил тот. И дальше тари поведали очень необычную историю ее рождения, появления в этом мире, а также о том, как погибла ее мать. Но что еще больше поразило девушку, рассказ на этом, как оказалось, только начался. И вот последующее. — На меня охотится та, кого называют предельщица судеб? — тихо прошептала девушка. — Да, — только и подтвердил ее отец. По крайней мере, в этом был убежден Лекс, и судя по тому, что сегодня произошло, он, если и ошибся, то самую малость. Но как же быть, все еще не могла понять девушка, и что подразумевал Хелл, когда говорил о том, что он перехватил удар, направленный в меня. Тут к ней подошел Гутар. Лекс подозревал, что рано или поздно такое произойдет. Только недавно мы с ним говорили об этом, и уже тогда он знал, что другой способ в твоем случае не сработает. И боец посмотрел в глаза девушки А перехватил он удар, направленный в тебя, тем единственным способом, которым, похоже, смог. Подставившись под него вместо тебя. Именно поэтому ты оказалась тут. А он остался по ту сторону портала. На этом побратим Лекса замолчал. а Остальным тоже пока нечего было сказать. Все обдумывали только что услышанный рассказ Булая и то, что потом добавил Лириец. Молчание продлилось несколько минут. «И что нам сейчас делать негромко спросил у бойца Агнас. Тот почему-то посмотрел в сторону невысокого мальчика, будто у того мог быть ответ на этот вопрос. И что удивительно, он оказался прав. Лек спросил постараться дождаться его возвращения тут, не пользоваться порталами. Если в течение трех дней он с нами не свяжется, то выдвигаться по направлению к городу. Только ни в коем случае не тащить туда Тару или Риаду, оставить их где-нибудь на территории диких земель с остальными нашими соклановцами Меня? — удивилась лирийка, сестра Гнаса. — Но почему? — Он мне этого не сообщал. — Понятно. Между тем серьезно кивнул головой Гутар. — Еще что-то? — Да, — ответил мальчик и продолжил. — Вот. И он полез сначала в один карман, а затем вытащил из него целую связку артефактов. — Это для всех нас, — сказал он. «Как понял, это позволит нам каким-то способом укрыться от нашего противника?» «От с недоверием переспросил у мальчика гнас «Да», — только и кивнул парень, и, не дожидаясь каких-то других вопросов, продолжил. «Принцип их работы мне неизвестен, но это всем нам. Что еще?» И мальчик задумался. Похоже, Лекс успел выдать ему достаточно большую инструкцию, плюс еще эти артефакты. Тара с удивлением смотрела в сторону Хэлла когда он только все это успел», — подумала девушка, «ведь он постоянно находился у нас на виду». Между тем Хелл продолжил. «Артефакты прикроют вас», — тут он посмотрел на Элат, — «примерно на месяц. Однако можно сделать, чтобы они работали и гораздо дольше. Для этого вам нужно будет вступить в наш клан. Артефакты для этого у меня есть». И он похлопал себя по еще одному из карманов. «Откуда?» — только и прошептал Булай. «Лекс». — спокойно пожал плечами парень. — Это все он. — Но когда он все это тебе отдал? — уточнил у него Булай. Однако ответ мальчика поразил слушающих его людей еще больше. — Не знаю, — только и сказал он. В его сообщении было сказано, что и где лежит в моей куртке. Я проверил, все так и есть. Но когда он сумел мне все это передать или положить, я не знаю. И он опять достаточно спокойно пожал плечами. — Хорошо, мы поняли, что ничего не поняли. Протянул Гутар, а потом уточнил. «Он передал нам еще что-то?» «Да», — ответил парень и продолжил. «И еще у меня есть это». И он вытащил еще какой-то небольшой артефакт из очередного кармана своей куртки, показывая его остальным. «Это тоже просил передать вам Лекс?» Тут он задумался. «Хотя нет, не вам, а младшей сестре Тары. Вам нужно будет скрытно пробраться в город и вывести ее оттуда. И вот для того, чтобы она смогла покинуть город», Как раз и необходим этот артефакт. Он ей позволит жить вне пентаграммы, но время действия ограничено — два дня. Именно за этот срок вы должны будете добраться до нас. — Зачем? — напряженно спросила Тара. Почему-то в груди девушки затеплилась какая-то непонятная надежда. — Затем, что у меня для нее есть еще один артефакт. Тут мальчик из этого же кармана вытащил еще один амулет. — И именно ей я должен передать его. Как сообщил Лекс, «Он должен или помочь ей полностью, или сделать так, чтобы у вас появилось дополнительное время, причем его будет гораздо больше, чем сейчас. Но у меня сложилось такое впечатление, что артефакт именно поможет вашей дочери», посмотрев на Булая, добавил Хелл. «А что это за артефакт?» – удивился Булай. «Не знаю», – пожал плечами Хелл. Лекс практически ничего не объяснил в своем послании, у него не было времени. Он сказал только, что это нужно передать вашей дочери» и то, что он должен помочь ей. «Можно мне на него взглянуть?» протянул руку Булай. «Нет», — спокойно покачал головой парень. «Для вас это опасно». «А для моей дочери?» — удивился Мак. «Для нее нет», — только и ответил мальчик. Между тем к ним чуть ближе подошла ряда «Гнас, посмотри, это очень похоже на клановые артефакты». Мак кивнул, не дав ей договорить. «Ты права, я уже проверил. Очень похоже, но есть кое-какие различия» с чем они связаны, я сказать не могу, но, возможно, так и должно быть, если речь идет о них». И брат девушки показал в сторону Элат. «Или это что-то связанное с особенностью дочки Булая?» «Вы о чем?» — сразу насторожился Булай. Лирийцы переглянулись. «Это не укрылось от остальных». «Так что это?» — носил на брата с сестрой Мак. Гназ посмотрел в сторону крупного бойца. Тот лишь слегка пожал плечами. «Если это то, о чем я подумал», сказал он им то можете им сказать. Тем более Хэлл и так уже их упоминал, если вы внимательно слушали. Так что уверен, ничего страшного в этом нет». ряда кивнула и быстро ответила на вопрос, заинтересованно смотрящего в их сторону Элата. «Это несколько модифицированный артефакт принятия в наш клан. Но вот с чем связаны эти модификации, я сказать не могу. Возможно, с вашей природой или чем-то еще». И она слегка пожала плечами. «Но как это поможет моей младшей дочери?» — удивленно спросил у них Булай. «А вот на этот вопрос вряд ли кто-то сможет вам ответить, кроме Лекса», — серьезно ответил ему Гутар. «Понятно», — задумчиво протянул Булай. Между тем на мальчика посмотрел крупный соклановец. «Лекс еще что-то просил тебя передать нам?» «Нет, только это», — протянул Хелл. «Ждать тут», — начал перечислять он, «потом выдвигаться в город» порталами не пользоваться в город все мне идти вывести оттуда младшую дочку былая провести для нее ритуал тут парнишка поперхнулся как я мог об этом забыть оженно сказал он я оглядел своим серьезным но при этом слегка растерянным взглядом остальных будто все еще не веря в то что он мог что то забыть потом когда мы отдадим артефакт девушке и ритуал завершится а она придет в себя нам надо отправиться в это место И Хэлл обернулся уже в сторону Булая и Кружа. — Мертвая пустошь! — произнес он, после чего добавил. — Лекс был уверен, что вы точно знаете, где это находится. Два Элата переглянулись. — Что с вами? — почуяв какой-то подвох, спросила у отца Тара. Тот очень долго молчал, а потом, наконец, ответил. — Это то место, где мы отбили Галису у дикарей. — Маму? — тихо переспросила девушка. — Да, — только и подтвердил маг. Сам же между тем стоял и думал, как об этом месте мог узнать парень, который оказался в этом мире случайно и сам никогда там не был и не должен был слышать об этой проклятой пустоши. И откуда он мог узнать о том, что самому Булаю и его другу Кружу известно об этом месте? Ведь они даже ни разу не упоминали этого названия. Между тем на Хэлла посмотрел Гутар. — И что мы там должны найти? — спросил он у него. Хэлл лишь осмотрел остальных, а потом спокойно сказал. «Дорогу, что ведет за пределы этого мира». И увидев, что Гнас хотел ему что-то возразить, мальчик слегка приподнял руку, а потом добавил. «И помочь в этом нам должно это». Тут он вытащил из еще одного кармана достаточно хорошо знакомый им всем предмет. «Мой лингик рожонно прошептала Диара. «Да», — только и произнес хэл «Тут есть ответ на вопрос, что нам делать, когда мы все доберемся до мертвой пустоши». Между тем все пораженные и с некоторым недоверием смотрели в сторону невысокого мальчика, но думали в этот момент точно не о нем. Да кто все же этот Лекс? Гутар даже не смог понять, кто задал этот самый вопрос, ведь ответа на него у самого бойца не было, впрочем, как и у всех остальных. Возможно, чуть больше них знал невысокий мальчик, что стоял рядом с ними, но он явно не собирался никому и ничего рассказывать. Мир Хелвет. Местность, дикие земли, южное направление, утро, за мгновение до перехода. Изменения в структуре портала я заметил в тот момент, когда к нему приблизилась Тара. Причем точка входа осталась неизменной. А вот координаты точки выхода, судя по тем данным, что мы с Пандорой получили, практически мгновенно сместились значительно дальше. Только вот подобные изменения противоречили всем теориям и постулатам, что были известны как мне, так и Пандоре закрепленный портал это стабильная структура которую уже невозможно изменить и уж тем более ее нельзя откорректировать на ходу поменяв точку привязки что начальную что конечную при любом раскладе такой портал должен потерять стабильность и распаста только вот в нашем случае ничего подобного не произошло вот он рабочий и функционирующий стоит передо мной затягивая в свою зеркальную слегка колышущуюся поверхность так пандора быстро приказал я Проверь безопасность перехода. Не хотелось бы выйти в какой-нибудь смертельной ловушке, полностью несовместимой с жизнью. В этом случае я полностью развею портал. Развеять его, конечно, не получится. Тут подготовилась и настроила неплохую защиту энергоканалов и структуры портала. Но вот поглотить, да, без особых проблем. Переход полностью безопасен, сообщила моя помощница. Фактор риска на выходе минимален. Странно. Подобного не может быть. Хотя если исходить из того, во что ведется охота, и нужен именно гарантированный результат, то необходимо все сделать самостоятельно. Особенно с учетом того, что все предыдущие нападения, которые контролировались опосредованно, сорвались. «Вот же черт!» — практически мгновенно дошло до меня. «Так, похоже, по ту сторону можно ждать встречи как раз с ним, первым стирателем, поль ловушку подготовили настолько тщательно». Я кое-что изменил в том сообщении, что подготовил для Хэлла, а также сделал и еще пару вещей, пока у меня было немного времени. Они точно не помешают, особенно на тот случай, если я уж слишком переоценю свои силы и возможности». Страха почему-то не было. Но вот беспокойство за своих оставшихся тут друзей я ощутил. «Так, первым делом Тара. Но с ней понятно. Пока я не удостоверюсь, что мы оказались там, где и должны были», то она мне нужна, как бы это эгоистично не звучало. Я бы ее, конечно, не брал, слишком уж это опасно, особенно если я прав, и по ту сторону портала нас поджидает стиратель. Только вот именно девушка и была той приманкой, которая позволила настолько приблизиться к нашему противнику, что он сам выполз из своей норы и решил разобраться с нами. и Если ее со мной не будет, то уверен, что портал, так же, как и было задумано рядой, Мгновенно вновь изменит координаты точки выхода и откроется в том месте, где она его и закрепляла. И как результат, я упущу этот наш шанс. А второго нам могут и не дать. А потому, пока по отношению к девушке, плывем по течению. Но вот потом. А потом будем действовать соответственно. Тогда дальше. А это те, кто останется тут. И в этом отношении есть две главные проблемы. Младшая дочка Булая и их насущная необходимость Особенно в случае моей гибели, как можно быстрее покинуть пределы этого мира. Что я могу сделать в этом случае для них? За основу берем, что до города они все же доберутся. Черт, не доберутся. Их найдут. По тому самому эфирному следу и найдут. Что можно сделать? Нужно от него избавиться. Легко сказать. Мне известен только один способ, тот, которым воспользовался я. И практически сразу. Идиот. Способов как минимум два. Сам себе напомнил я. Посмотри на Хэлла и Пандору. Что это нам дает? А то, что нет необходимости в закукливании информационного ядра, как это когда-то я проделал со своим информационным полем, нужно поступить по-иному. Только вот есть одна проблема. Если я реализую что-то аналогичное тому, что используют Хэлл или Пандора, то работать это будет со всем спектром энергии, плюс метрические матрицы и, собственно, тот самый эфир, или информационное поле. И по сути, что бы я ни реализовал, но в обоих случаях, хоть мы и скроем эфирный след, только вот и все мои знакомые лишатся своих способностей, как магических, так и всех остальных. Чего хотелось бы избежать? Они им явно понадобятся, и не раз. Тогда что? И тут я вспомнил о Горыныче, который как раз-таки работал с каждой составляющей реальности отдельно. «Пандора». «Мне нужно все, что мы тогда вытащили из этой рептилии трехголовый», — быстро обратился к своей помощнице. «Я прекрасно помню все модули, что мы с него получили, но это из основных, что мы взяли в разработку. Однако там точно должно было быть что-то дополнительное, позволяющее каждой из его составляющих, которыми являлись отдельные личности в виде его трех голов работать именно с закрепленной за ними компонентой реальности и выделять ее на фоне всего остального. Благо, уже давно был проведен анализ того небольшого информационного слепка, что мы получили с Горыныча. И буквально через мгновение Пандора нашла искомое. «Получен микромодуль по взаимодействию с информационной составляющей реальности», доложила она. «Быстро проверяем его работу». «Да, это оказалось как раз то, что нам и нужно. Именно через него главная из трех голов контролировала реальность. Вернее, взаимодействовала с ней». «Так, Пандора» преобразовывая его в автономный микромодуль. Потом привязывай к метрической структуре того, кто первый раз активирует созданный на его основе артефакт. На следующем шаге настраивай работу микромодуля с эфирным следом, что оставляет привязанная к нему метрическая матрица. На следующем шаге выполняй аннигиляцию по тому методу, что реализован у тебя. Но как только я понял, как будет отрабатывать предложенный механизм, то сразу сообразил, что хоть информационного следа мои спутники оставлять и не будут, но зато вместо этого за ними будет тянуться его полное отсутствие. А это тоже является неплохим таким следом, особенно если знать, куда смотреть. «Не пойдет», — прокомментировал я. И сразу поменял свое решение. «Тогда так», — передал я Пандоре. «Дальше используя механизм разложения информационной составляющей по методу Хэлла. После него остается минимальный след» но по нему их уже точно не выследят. Правда, на выходе мы получим слишком уж большой выхлоп энергии. У Хэлло он выглядит как тот непроницаемый энергетический шлейф. Нам же подобное не нужно, а потому...» Я задумался. «Черт, если бы они были моими соклановцами, то я прекрасно представляю, куда бы мы сбросили избыток энергии. А так, даже если его закачивать в некий накопитель, он рано или поздно переполнится. Хм, ну ладно, пока так». Для лирийцев это прокатит в полной мере. Для них артефакт перенаправит весь полученный поток энергии в астрал. но ну а для эллад настроек, а я связку с небольшими накопителями. Протянут они примерно с месяц. Хотя да, пусть сначала Хелл им предложит основной и более надежный вариант. Так и решим. Поняв, что предложенная схема точно будет работать и как минимум даст месяц безопасности моим спутникам, это если они не пойдут по первому варианту, Я дал распоряжение Пандоре приготовить для них необходимые артефакты. Вот черт, если им придется уйти в автономное плавание, то нужен еще один артефакт для младшей дочери Булая. Ну а дальше подготовка артефактов для моих спутников занялась моя помощница. Я же перешел к следующему пункту. Так, вот они дошли до города и вытащили из него сестру Тары. Что делать дальше? Вся их экспедиция была подготовлена лишь с одной целью — помочь девочке. И что я могу им предложить, чтобы спасти малышку? Что мне известно? Проблема в том, что она с рождения подвержена какой-то хвори. Причем мама Тары, в отличие от Булая, точно знала, с чем она связана. Но буквально эта мысль сформировалась в моем сознании, особенно когда до меня дошло, что проблемы не у Тары, так сказать, у улучшенного чистокровного элементаля, которым она является по отношению к остальным элатам, а у ее младшей сестренки, которая в данном случае является полукровкой, то... «Так, Пандора, мы же проводили полное сканирование Тары и других Эллад. Выдай мне, например, прогноз по возможности рождения у нее ребенка, если, к примеру, ее отцом будет Гулт». Я, кажется, догадался, в чем может быть проблема, но мне требовалось некоторое подтверждение моему предположению. И уже через пару минут моего субъективного времени Пандора дала прогноз. «Вероятность рождения ребенка не превышает 30%. Но даже в случае удачной вероятности в связи с различной метрической устойчивостью матриц родителей, ребенок родится с патологической проблемой неустойчивого состояния некоторых метрических параметров в его матрице. Указанная патология с 97% вероятностью неминуемо приведет к его смерти в период от 7 дней до 3 лет. Ну вот мы и получили тот результат, который хотели. И похоже, мама Тары и ее сестренки и сама прекрасно знала об этом. Не знаю, что она придумала и сотворила у себя дома, стараясь помочь дочке, видимо, какую-то стабилизирующую метрические параметры структуру. Только вот со временем ее дестабилизация должна была увеличиваться, и, судя по всему, созданная Галисой материтары Пентаграмма, уже не справляется со своей ролью. А значит, я прикинул, тут все относительно просто, за одним небольшим исключением. Девочка сама, скорее всего, не сможет активировать артефакт, это первое. И второе, ей нужен не просто ритуал, а ритуал, который гарантированно стабилизирует ее метрические параметры. А этого в обычном случае не добиться. Нужно дополнительное вливание энергии, причем именно со стороны самого проходящего ритуал. Что тоже невозможно. В таком случае она просто не выдержит. Значит, нужно немного изменить последовательность. На первом шаге идет очень упрощенное выполнение ритуала, выстраивая и уплотняя только каналы, ведущие к внедряемой метке и артефакту. Потом чуть более усложненное. И так по нарастающей, пока не отработает наш конечный вариант ритуала по внедрению клановой метки. Причем где-то после третьего ветка нужно пустить дополнительный поток энергии в ее метрическую матрицу для более надежного закрепления параметров. То есть нужен небольшой встроенный модуль генератора энергии, что важно одного из тех же типов, который является превалирующим для девушки. И так как каналы будут уже укреплены и поток мы будем наращивать постепенно, то все должно сработать, и девочка выдержит. Хорошо, тут вроде порядок. Мандора, протестируй алгоритм, и если все нормально, готовь еще один артефакт. Дальше. Блин, забыл. Если она в городе, то ее предварительно должны оттуда вытащить. Но если вспомнить слова Тары и Булая, то девочка даже минуты не продержится за пределами созданные ее матерью пентаграммы. Хотя... Я быстро обдумал несколько вариантов. Да, этот подойдет. Нам нужно лишь несколько часов, максимум день-два, чтобы Булай сумел с дочкой выбраться за пределы города. Тогда тут необходим просто небольшой метрический стабилизатор. И подобные схемы у нас в запасе есть. Мы ими пользовались. Тогда здесь все. Что еще? Ну и, по сути, последнее. Это возможность покинуть пределы этого мира. Но тут в их случае есть всего один вариант. Так, Пандора, подготовь гипнокурс по управлению космическими кораблями среднего класса. В той ситуации, что мы оказались, это единственное, что я для них смогу сделать. Когда они доберутся до нужного места, то, я надеюсь, разберутся в том, что им передали за базу знаний и для чего она предназначена. В этом отношении наибольшая надежда у меня на лирийцев, благо у них есть опыт работы с подобными базами. К тому же я в этот же гипнокурс поместил небольшую инструкцию, где разыскать склад с кораблями в том месте, куда я отправил своих друзей, как туда попасть, а также координаты планеты и место на ней, где они смогут открыть портал и куда им в конечном счете необходимо будет добраться. Как только все было подготовлено, Я с помощью микропорталов раскидал созданные артефакты по карманам в куртке Хэла. Напоследок я дал команду Горностаю охранять Тару и ряду Зверек завозмущался, он хотел идти со мной. Но я не разрешил, сказав, что тут нужен сильный защитник. Только это и позволило мне уговорить его. Поняв, что все дела тут закончены, я подумал. Ну а теперь можно действовать и нечего больше откладывать. Передаю Хэлу сообщение и все подробные инструкции после чего делаю шаг и проваливаюсь в портал.